Ильмар хлопнул его по плечу и встретился взглядом с Мирчем. Какое-то время они смотрели друг на друга через площадь, будто оба пытались чужие мысли прочесть. косто выпрямился на передке, запустив в небо почтового ворона, и окликнул Седова, и Мирч полез в повозку. Вик скрутил запаску скрепежного винта на багажнике и бросил возле передней вилки, с которой снял пробитое пулей колесо. Вытер пот с лица, снял халат и стянул через голову рубаху. Мотоцикл стоял на вершине пологого холма. Солнце плавилось в зените, сухой горячий ветер дул с запада, донося слабый неприятный запах паленой то ли резины, то ли пластмассы. Рядом с мотоциклом на животе лежал пётр Жрец был без сознания. Гест воткнул свой и его посохи в землю и растянул над раненым брезентовый полог который до этого был скручен в скатку и приторочен к багажнику. «Как он?» — спросил Вик. Владыка стоял на коленях и смазывал лечебным воском рану Петра. Тут же валялись испачканные кровью бинты, рядом закупоренные склянки. Наложив марлевый тампон — Гест выпрямил спину, потянулся. «Надо рану хорошо промыть и зашить, а то кровит сильно. Инфекция может под кожу попасть». «Знаешь, что такое инфекция, послушник?» Вик машинально кивнул. «Заражение». «Верно». «Мутанты — та же инфекция». Гест снова склонился над Петром. «Всюду лезут, как паразиты, потому и едем к Нарочи» вик взглянул на бескрайнюю равнину под холмом глаз едва различал на юге далекое желтое пятно пески сухого моря на западе горизонт тонул в дымной пелене которую ветер тащил через пустошь согненных топей чтобы уничтожить стойбище испепелить их всех сказал гест всех большую часть тех кто сплотиться мог Единое войско создать, самых опасных. Иначе исчезнет рот людской. Владыка оторвал зубами полоску бинта, положил Петру на спину. Мутанты плодятся, словно жуки в навозе, их все больше и больше. Он оторвал новую полоску, смазал бинт воском, разгладил у Петра на пояснице. В песках сухого моря мутантам не выжить. Они к Московии все ближе подбираются. Крым и вовсе заполонили. Киев терпимость к ним проявлять стал, с кочевыми племенами переговоры затеял. Вик присел, поднял колесо, загнал его под крыло в вилку. Взяв гайки, накрутил по бокам ступицы. «На севере и востоке Киев одно спасает», — продолжал Гест. «Харьков близко, а перед ним Белгород». Места густо заселены, там пока людям бояться нечего. В харьковских цехах много оружия делают. Заставы на дорогах патрули. А вот с юга, из Донной пустыни до Крыма, мутанты Киеву все-таки идут. Вик взял с земли разводной ключ и стал затягивать гайки. «А меха-корп?» — спросил он. Гест закончил с повязкой. Звякнули склянки, которые он принялся убирать в котомку. Для них сейчас одна проблема — некроз. Но ведь все знают, что Арзамас спасли. Небоходы тогда плесень веток растворили как-то. Вот теперь она к Москве идет, — Гест выпрямился. Рано или поздно отрежет Арзамас от Большой Московии, как вертикальный город на Урале. Владыка сделал пару наклонов, взял флягу, стоявшую на сиденье, и отпил. Шумно выдохнув, плеснул себе на лицо, закупорил горлышко. «Сезон два, и мутанты с запада на Москву насядут», — произнес он. Вик завернул гайки, подергал за спицы и начал складывать инструмент в походную сумку. «Так почему кланы не объединятся?» Гест обошел мотоцикл, встал на склоне, уперев руки в бока, посмотрел на север. «Тебе знакомо слово «политика»?» «Читал» «И» «Это как...» Вик задумался «Игра слов между людьми» «Интрига», — произнес Гест «Вроде бы интересы кланов совпадают» «Все хотят спокойной жизни, но это с одной стороны. А с другой...» «Борьба за власть», — закончил за него Вик. Он кинул сумку на багажник и стал вытирать пальцы ветошью. «Да, она». Гест приложил ладонь козырьком к колбу. Бросив тряпку, Вик достал из сваренного за багажником гнезда канистру, Скрутил крышку бензобака и начал осторожно заливать бензин. «Ты закончил с колесом?» Не оборачиваясь, спросил Гест. «Да, заправлю только, и можно ехать». В канистре громко булькало. «Тогда быстрее собираемся». Владыка обежал мотоцикл, выдернув посохи, подхватил брезентовый полог «Помоги». «Что случилось?» Наполнив бак, Вик поставил канистру на землю. Присел, схватился за края брезента, вместе с владыкой сложил полог и скрутил его в скатку. закрепив в коляске», — велел Гест. «На спинку, чтобы Петру удобнее было». Вик пристегнул скатку ремешками к сиденью. «Теперь Петра надо усадить». Владыка нагнулся, осторожно перевернул жреца. «Бери его за ноги». Когда они разместили раненого в коляске, Вик снова спросил «Что случилось?» «Заводи. Погоня за нами». Гест, пристроив за спиной посохи, вязал тесьму от них у себя на груди. Бросив взгляд в сторону далеких холмов на севере, Вик увидал маленькие фигурки всадников, скачущих по дороге в широкой ложбине. «Заводи». Вик натянул рубаху, скомков халат, бросил Петру на колени. Запрыгнул на сиденье, включил зажигание. «Ну?» — Владыка уселся сзади. «Сейчас». Вик завинтил крышку бензобака, выжил сцепление, ударил по кикстартеру, выкручивая газ. Мотор зафырчал. «На запад гони!» — крикнул ему в ухо Гест. Мотоцикл покатился по склону, набирая скорость. «Ровнее старайся вести, чтоб не трясло». Владыка схватил за плечо Петра, чья голова запрыгала из стороны в сторону. Поток холодного воздуха ударил в лицо, из глаз потекли слезы. Вик сощурился. «К топям давай!» — прокричал Гест. «Сгорим же! По-другому не уйти!» Мотоцикл съехал с дороги, запрыгал на кочках. Вик сбросил газ, выбирая места поровнее, объезжая крупные камни. Скорость заметно упала. «Бензина в баке много?» донеслось сзади. «Целую канистру влил!» Вик притормозил. Петр стукнулся носом в передний поручень на коляске. Гест выругался. Мотоцикл сильно затрясло, под колесами зашуршали мелкие камни. Въехав на небольшой пригорок, Вик остановил машину. Впереди глубоким оврагом вилось русло пересохшей реки. Илистые на носы покрыли берега затвердевшей коркой, Кое-где торчали кусты терновника. Ветер гонял по дну оврага клубки перекати поля. Правь вдоль обрыва, дерево видишь? Да, к нему давай. Вдалеке, где русло резко изгибалось над левым берегом, высилась липта, дерево, под которым хорошо прятаться от большого солнца. Ствол толстый, ветвистый и крона плоская с густой листвой. Воду рядом с ней искать бесполезно, Липта пускает корни глубоко и вширь и словно насос выкачивает влагу. Для фермеров оно сорняк, губит угодья. Правда, в Большой Московии применение липтом нашли. Во время мокрого сезона в них начинается сокодвижение. Ветки срезают и плетут корзины, коробы, в которых съестные припасы долго не портятся. «Еще мебель из мягкой на ощупь зеленоватой коры некоторые умельцы делают». По Илу мотоцикл почти не трясло. Они быстро доехали до дерева. Вик загнал машину в тень, заглушил двигатель. «Я посмотрю, как Петр, а ты вверх, глянь, далеко ли погоня», — сказал Гест. «И заодно посмотри, как русло изгибается, где его переехать с подручней». Вик встал ногами на сиденье, подпрыгнул, схватившись за сук, подтянулся и начал взбираться вверх, как по лесенке, цепляясь руками за ветки и переставляя ноги. Вскоре он забрался под самую крону, где шелестело листва. Вонь, доносимая ветром с огненных топий, обжигала нос, и Вик старался дышать ртом, потому пряный запах липты совсем не чувствовался. Покачав ногой толстую ветку, Он проверил ее на крепость, присел, держась за ствол. И мелкими шажками двинулся вперед. Когда ветка стала заметно раскачиваться, остановился, приподнявшись, раздвинул листву руками, собрав в пучки тонкие стебли, чтобы не упасть, и выглянул. На холме, откуда они недавно уехали, горцевали всадники, и стояла повозка, запряженная, Вик прищурился, ящером-манисом. Несколько бандитов спешились, место стоянки разглядывают. Вик отругал себя за то, что они с Гестом не убрали окровавленные бинты. Теперь бандиты знают, что один из беглецов ранен. Там же остались и пробитое колесо, и пустая канистра, которая могла в дороге пригодиться. Да и вообще Вик с Гестом на вершине порядком наследили. Если среди бандитов есть опытные следопыты или охотники то они без труда определят, куда поехал мотоцикл, а на лошадях гораздо проще через русло переправиться».